Глава 53. Он знает правду. Покупатели вернулись минут через 15. Впереди женщина в сером плаще, за ней крупный мужчина и замыкал лысый. Шли быстрее, чем в первый раз, увереннее. Женщина остановилась перед Никитиным, посмотрела на ящик. «Мы думали», — сказала она сильным акцентом, медленно подбирая слова. «Сына очень хорошо, подозрительно хорошо». Никитин молчал. «Но мы брать инструмент», — продолжала она, путая падежи. «Только нам нужен инженер и большой партия, тогда брать все сразу». «Инженер занят», — повторил Никитин. «Нет», — мягко сказал Лысый, — «инженер должен лично прийти навстречу с нами, иначе сделки не будет». Никитин хотел ответить, но из темноты цеха донеслись шаги. Медленные, уверенные. Все обернулись. Из-за обломков балки вышел кушнир с улыбкой, с пистолетом в руке, но опущенным, не угрожающим. «Я инженер», — сказал он спокойно. Тишина. Никитин застыл, смотрел на кушнира, не веря своим глазам, не веря своим ушам. Женщина повернулась к кушниру, оглядела его с головы до ног. Лысый отрицательно покачал головой, словно призывал своих коллег не верить этим словам. Крупный мужчина сделал шаг вперед, но женщина остановила его жестом. — А зачем вы, — говорил неправда, — спросила она у Никитина, коверкая слова, и снова взглянула на Кушнира. — Докажите! Кушнир усмехнулся, подошел ближе, засунул пистолет за пояс. Март 46 -го года. 12 автоматов ППШ. Передача на товарной станции Тушины. Покупатель — чеченец по кличке Волк. Он сделал паузу. Июнь 47-го. 4 винтовки Мосина. Склад на Преображенке. Покупатель — армянин Карапет. Август 48-го. 20 пистолетов ТТ. информация обменивались через газетный стенд рядом с ГУМом. Покупателем, похоже, были вы... И крайняя сделка — семь стволов для банды-коптильщика. Женщина слушала, не двигаясь. Лысый чесал кончик носа. Крупный мужчина расслабился, убрал руки из карманов. «Еще?» — спросил Кушнир. «Достаточно», — ответила женщина, кивая. Никитин стоял, и мир вокруг него рушился. «Кушнир, инженер! Кушнир, инженер! Все это время!» Все эти годы предатель был рядом. Он хотел что-то сказать, но горло перехватило. Кушнир посмотрел на него, дружелюбно, почти с жалостью. — Не только ты мечтаешь о хорошей жизни, Аркадий, — сказал он негромко. — Я тоже. Сработаемся, да? Но в глазах его не было тепла, только холодный расчет. И Никитин понял — его убьют. Как только сделка закончится, его убьют. — Потому что он знает правду. Кушнир повернулся к покупателям. — 50 стволов, — сказал он деловито. — Автоматы ППШ, армейская партия, место отгрузки, речной порт Нагатины, в районе заброшенного элеватора. Там огромная и плохо охраняемая по периметру территория. Даже милиция туда не наведается. Ящики будут ждать вас на причале под видом обычного груза. Цена — сто тысяч. Женщина переглянулась с лысым. Тот что-то прошептал ей на ухо. Она кивнула. — По два тысяча за штука? Но тогда, чтобы все было в масло, с полный боекомплект! — сказала она, с трудом выговаривая окончание. Кушнир отрицательно покачал головой. — Сожалею, мадам, но они не в идеальном состоянии, с одним диском, без зыпа Лысый разочарованно протянул. — У-у-у! Значит только 50 тысяч, ответила женщина. 75, и это последнее слово. Женщина помолчала. Хорошо, 75. Она посмотрела на Кушнира внимательно. Но место и время мы назначим сами. Кушнир усмехнулся. Это исключено. ППШ ⁇ это оружие, которым брали Берлин, мадам. Если они хоть чуть-чуть засветятся в городе то это моментально привлечет внимание самых верхних эшелонов МГБ. Мой риск колоссален, и вы будете приспосабливаться к моему графику, а не я к вашему. Если нет, так нет». Покупатели думали недолго. «Будь по-вашему», — согласилась женщина, кивая. «Когда?» «Ищите надпись мелом на телефонной будке на пересечении Горького и Камергерского». «Будку хорошо видно из машины, там будут только две цифры, означающие дату. Время и номер причала узнаете у сторожа на въезде в порт. В этот же день, после смены, когда народ разойдется, спросите, когда будет груз черного дерева из Стамбула». Женщина напряженно думала, лысый вздыхал и протирал очки. Крупный мужчина по-прежнему молчал и ничем не выдавал своих чувств. «Приятно было познакомиться с вами, инженер». Наконец, сказала она, с трудом выговаривая длинную фразу. «Значит, договорились!» Троица повернулась и зашагала к выходу. «Пойдем, Аркадий», — сказал Кушнир тихо, поднимая коробку с пистолетами. «Поговорим». Никитин понял, что это конец, но выбора у него не было. Кушнир держал руку на рукояти пистолета, ждал. Никитин пошел, медленно, прихрамывая. Кушнир шел рядом, спокойно, будто они старые друзья, идущие на дружескую беседу. Они зашли за обломки стены, туда, где темнота была гуще, остановились. Кушнир опустил ящик под ноги, повернулся к Никитину, вынул пистолет из-за пояса, взвел затвор. — Знаешь, Аркадий, — сказал он тихо, почти с грустью, — хреново из тебя, делец, когда ты мне рассказал, как собираешься похитить стволы из воинской части на учениях то я сразу понял, что все это туфта. Ничего у тебя не получится. Слишком много людей охраняют оружейки. И у этих людей не только автоматы и пистолеты, но и радиостанции. Твои грузовики и километра не проедут, как их в упор расстреляют чекисты. Он помолчал, глядя на пистолет. Как следователь, ты неплох, в меру честный, упрямый, но оказался жадным до денег, и жадность тебя сгубила. Никитин усмехнулся коротко презрительно жадность он посмотрел кушниру прямо в глаза ты правда думаешь что я хотел разбогатеть кушнир нахмурился а что еще ты сам говорил про квартиру про я говорил то что ты хотел услышать перебил его никитин потому что знал ты клюнешь как голодная крыса на сыр кушнир побледнел что ты несешь «То, что несу», — спокойно ответил Никитин. «Ты думал, что я дурак, что не понял, кто поставлял оружие бандитам?» Он сделал шаг вперед, не обращая внимания на пистолет. «Ты, кушнир, инженер, предатель, торговец смертью». Кушнир отступил на шаг. «Заткнись!» «Не заткнусь», — Никитин усмехнулся. «Ты же все равно собираешься меня убить». Так пусть хоть последнее, что ты услышишь от меня, будет правдой. Ты трус, ты предатель, и ты сдохнешь, как предатель, в подвале, от пули. Я не хотел, чтобы так получилось. Выдохнул кушнир, и голос его дрогнул. Правда, не хотел. Но ты сам все испортил, и пистолеты не продал, и жизнь свою загубил. Никитин рассмеялся, тихо, горько. Испортил? Я выполнил свою работу, а ты продался за деньги, за хорошую жизнь, и теперь у тебя нет ни того, ни другого, потому что тебя уже вычислили. Кушнир поднял пистолет, приставил дуло груди Никитина. Заткнись, заткнись, или я выстрелю прямо сейчас. Никитин не сдвинулся, только смотрел ему в глаза, твердо, без страха. «Стреляй», — сказал он тихо. «Но знай, это не спасет тебя, они уже здесь, они уже ждут, и ты сдохнешь не героем, а падалью». Кушнир стоял, и рука его дрожала, он смотрел на Никитина, и в глазах его было что-то похожее на страх. «Прости», — прохрипел он.